Глава 1. Бухгалтерия в уме. Как превратить потерю в выигрыш. Ведь я же знал это. Почти перед самым выездом из Берна на автобан торчит серый радар. Он там уже несколько лет. Не представляю, что творилось у меня в голове, а тут словно молния вырвала меня из потока обычных мыслей, и беглый взгляд на спидометр подтвердил: превышение скорости минимум на 20 километров в час, и нет в обозримом пространстве ни единой машины, годной на роль козла отпущения. На следующий день уже в Тюрихе я издали наблюдал, как полицейский сует штрафную квитанцию под дворники на лобовом стекле у моей машины. Ну да, я неправильно припарковался. Потому что парковка была битком набита, я спешил, а в Тюрихе легальных парковочных мест так же много, как, скажем, лежаков в Антарктиде. В первый миг мне ужасно хотелось подбежать к полицейскому, но мне достаточно было представить, как я стою перед ним, волосы дыбом и пытаюсь поведать ему о своих проблемах. И я оставил все как есть. За годы вождения я уже понял, что так можно лишь выставить себя на посмешище. Чувствуешь себя маленьким мальчиком, а потом плохо спишь. Раньше штрафные квиточки бесили, сегодня я их оплачиваю со спокойной улыбкой. Деньги беру из своего сберегательного счета, из специальной заначки, куда я откладываю определенную сумму, так сказать, на добрые дела или на всякий непредвиденный случай, включая штрафные квитанции. Этот простейший трюк психологи называют «бухгалтерия в уме». Собственно, речь идет о классической ментальной ловушке. Мы относимся к деньгам по-разному, в зависимости от того, из какого источника они поступают. Например, если вы найдете сотню на улице у себя под ногами, то потратите ее быстрее и легче, чем если бы вы ее заработали. А пример со штрафной квитанцией показывает, как можно использовать эту уловку себе на радость. Дескать, я так и знал. Играю сам с собой. Вот сам себя перехитрил и соломки подстелил ради собственного душевного спокойствия. Представьте, что вы путешествуете по очень бедной стране, и вдруг ваш любимый кошелек пропал. Но вскоре он снова находится совсем всем содержимым, кроме наличности. Как вы расцените этот случай? Вас ограбили? Или вы просто облагодетельствовали кого-то, кому живется, наверное, хуже, чем вам? Сам факт кражи никакими мыслями не изменишь. Однако оценить значимость происшествия Дать свою интерпретацию случаю вашей власти. Хорошая жизнь во многом связана с конструктивной интерпретацией фактов. Прикидывая будущие расходы на покупки или рестораны, я всегда прибавляю 50%. В такую сумму мне обойдется пара новой обуви или экзотическое блюдо в ресторане. Допустим, бокал вина стоит 10 евро. Тогда я должен заработать 15 евро, чтобы позволить себе пить вино. Для меня это удобная форма бухгалтерии в уме, так я спокойно могу контролировать свои расходы. Проживание в отеле я предпочитаю оплачивать заранее. Это позволяет не испортить себе впечатление от романтических выходных в Париже каким-то нелепым гостиничным счетом. Как замечает нобелевский лауреат Даниэль Канеман, вправили правиле «пик-конец» Мы вспоминаем из отпуска лишь самый пик удовольствия и его концовку. Остальное попросту забывается. Этот эффект мы рассмотрим подробнее в главе 20 Но, стало быть, если конец путешествия отмечен ужасающим счетом, который вам с надменным видом презентует исключительно заносчивый портье, да еще с загадочными крипто-надбавками, предположим, он включил их в счет, потому что вы изъясняетесь по-французски не без акцента, то это нанесет ущерб вашим впечатлениям. Психологи недаром рекомендуют тактику заблаговременности. Сначала заплати, потом получай удовольствие. Такая игра из разряда «бухгалтерии в уме» позволяет сделать расходы менее болезненными. Налоги я тоже оплачиваю без тени уныния, с легким сердцем. Ведь я не могу своими руками переделать налоговую систему. Значит, я просто сравниваю достижения моего родного прекрасного города Берна с городами Кувейта, с Эрриядом, с тесной забетонированной пустыней в Монако или с поверхностью Луны, где, как известно, не платят налогов. Результат – останусь я лучше жить в Берне. К тому же люди, переселяющиеся в неприятные места из налоговых соображений, Производит обычно впечатление мелочных и ожесточенных. А это плохая основа для хорошей жизни. Любопытно, что и дела у меня с такими людьми всегда идут плохо. Не в деньгах счастье. Да, это общее место. Однако, позволю себе посоветовать вам действительно не переживать из-за пары евро. Вот я пью пиво. А стоит ли оно на 2 евро дороже или дешевле обычного? Меня не волнует. Это приятно. Вместо денег могу сэкономить на лишних волнениях. Ведь каждую минуту стоимость моего портфеля акций колеблется и гораздо значительнее, чем на 2 евро. Но я же не стану переживать, даже если DAX опустится на одну тысячную процента. DAX – так называемый индекс немецкой стабильности, важнейший фондовый индекс Германии, отражающий общую прибыль по капиталу. Позвольте себе поступать так же. Выделите на непредвиденные расходы достаточно скромную сумму, ту, что вам совершенно безразлично. Деньги, которые вы воспринимаете не как деньги, а как белый шум. И тогда вы ничего не потеряете, во всяком случае, не потеряете внутреннего спокойствия. Было время, мне было около 40 лет, когда я после длительной фазы атеизма в последний раз и со всей отчаянностью искал Бога. Милые монахи-бенедиктинцы, насельники одного из монастырей, неделю за неделей принимали меня в качестве гостя. Я очень люблю вспоминать эти дни вдали от мирской суеты. Ни телевидения, ни интернета и почти никаких сигналов мобильника. Редкий сигнал мог пробиться сквозь толстые монастырские стены. Больше всего я наслаждался тишиной во время еды. Разговоры в трапезной... так называется столовые в монастыре, были под полным запретом. Ну что же, Бога я при всем том так и не нашел, зато обнаружил еще один трюк для своей бухгалтерии в уме. На этот раз не с деньгами, а со временем. На столе в трапезной перед собой видишь нечто вроде маленького черного гроба длиной около 20 сантиметров. Для приема пищи надо открыть крышку своего гробика и достать чистенькую, аккуратно задрапированную вилку, ложку и нож. Месседж. Ты уже мог умереть, а все, что последует дальше, тебе подарено. Мысленное подведение баланса в лучшем виде. Благодаря этому я научился ценить свое время и не тратить его впустую на бессмысленные волнения. Вас раздражает очередь в кассу, ожидание у двери зубного врача, Заторы и пробки на улице? Кровяное давление подскакивает за 150? Гормоны стресса беснуются, раздирая вас в клочья? Вместо того, чтобы раздражаться и нервничать, подумайте вот о чем. Без этих нелепых волнений, разъедающих тело и душу, вы могли бы прожить дольше, насколько, допустим, на год. Вы можете подарить себе целый год жизни, который легко возместит любое время ожидания. И принесет что-то более важное вывод потерю времени как и денег невозможно полностью исключить но можно иначе интерпретировать заведите себе собственный ящик ментальных инструментов уловок и трюков на разные случаи жизни и вы увидите чем более ловкими вы становитесь избегая ментальных ловушек тем больше удовольствия получаете когда вполне осознанно попадаете в одну из них, себе на радость.